Глава восьмая. День пятый. «Я не повезу тебя в Черноград», — сказал Севар. Он стоял на пороге своего дома в ночной рубашке. Его тощие ноги торчали из-под нее, как волосатые кавычки. Судя по тому, как тихо он говорил, Нур, должно быть, была в постели. Косара на мгновение растерялась и лишь потом вспомнила. «Они же преступники, вот и спят днем». «Ну же, Севар!» сказала она. «Ты мне ровно эту сумму должен». «Сумму, а не свою жизнь». «Зачем тебе вообще возвращаться в эту адскую дыру?» «Эта адская дыра — мой дом, и там моя тень». Секунду Касара размышляла, не спросить ли Севара о Роксане, но передумала. Даже если Севар знает что-то об убийстве, все равно не расскажет. Преступники вечно прикрывают друг другу спину». «Ты вывез Роксану, эту лживую дрянь, буквально на днях, а теперь говоришь, что это так опасно». Севар так сильно закатил глаза, что его радужки на секунду исчезли под веками. «Она рассказала тебе, как мы чуть не погибли при этом. Но не погибли же, верно? Вдобавок ты постоянно возишь туда-сюда вино и табак. Да ведь стене плевать на вино и табак. Она атакует только людей». Я сам никогда не летаю, воздушный шар заколдован и сам сбрасывает товары в нужное место. Но когда ты вывозил Роксану, мы с ней оба знаем, как о себе позаботиться, и все равно чуть не погибли. Хочешь сказать, я не могу о себе позаботиться? Взгляд Сивара метнулся к земле, где косара не отбрасывала тени. Ну, перевези меня через стену, и я больше никогда не напомню тебе о долге. «Будем квиты!» Он почесал щетину на подбородке. «Я не знаю, Касара, ты ведь хочешь от меня избавиться, не так ли? Хочешь, чтобы я покинула Белоград? Хочешь, чтобы носу не казала на твоей свадьбе? Или на крестинах первенца? Никто не хочет видеть ведьму на крестинах первенца. Ты ведь не дурак и знаком со сказками». «Ты не сдашься, да?» Севар глубоко вздохнул, и Кассара покачала головой. «Тогда учти. Я считаю твою затею идиотской». И он снова вздохнул. «Жди здесь». Сивар исчез на несколько минут. Когда он вернулся, на нем была большая шуба, закрывавшая его от шеи до щиколоток. Зажженная сигарета дымилась в уголке рта, каждая затяжка сильно укорачивала ее. «Давай за мной». Косара одарила его яркой улыбкой. Тот не улыбнулся в ответ. Она едва могла сдержать волнение. Наконец-то она вернется домой. Вернется и найдет свою тень. Вернется к чудовищам. Вернется к змею. Улыбка сошла с ее лица. По одной проблеме за раз, Косара. По одной за раз. Сивар вел ее по улице к шаткому сараю, Примостившемуся у стены высокого здания. Отперев дверь сарая, он жестом пригласил Косару войти. Она нахмурилась, едва увидела пыльные верстаки и инструменты на стенах. В ноздри ударил запах моторного масла. «Для чего мы здесь?» — спросила она, размышляя, надо ли ей уже бояться, безоружной, лишенной магии, ведьми наедине с преступником. «Да нет, не надо. В конце концов, это был всего лишь Севар». Он не ответил на ее вопрос. Вместо этого он начал крутить инструменты на стене. Повернул отвертку на 90 градусов, повернул плоскогубцы. Косара сузила глаза, пытаясь увидеть закономерность в его действиях, но не смогла ее обнаружить. Наконец он отступил назад и осмотрел свою работу. Миг спустя верстак в центре сарая стал вращаться с оглушительным скрипом, и провалился под пол, открывая взору винтовую лестницу. «Та-да!» — сказал Севар без намека на юмор. Касара подняла брови, а он подошел к делу серьезнее, чем она ожидала. Раньше она только читала о таких секретных ходах, да и были они в древних замках из любовных романов. Севар нетерпеливо махнул Касаре, призывая следовать за ним, и она сделала это теперь с большей опаской. Быть беззащитной ведьмой в сарае — это одно. Быть беззащитной ведьмой в подземном тоннеле — вообще другой уровень. Случись с ней что, кто и как отыщет ее тело?» «Нам точно туда?» — пробормотала она. «Это Белоград, Касара. Уверяю, тебе не встретится ничего опаснее подземной крысы. Что-то мне от этого не легче. Серьезно?» «Пересечь стену не страшно, но, крыс, боишься? Ну, давай же!» Он осторожно подтолкнул ее вперед. Прежде чем продолжить путь, косара проверила, на месте ли еще нож, который она прятала в рукаве. У Сивара был с собой фонарик, но его яркости хватало лишь на то, чтобы освещать путь ему. Косара рылась в карманах, пока не нашла свой миниатюрный фонарик. В его свете все казалось плоским, даже лестница представляла собой черно-белые полосы, проносящиеся под ногами. Она не осознавала, что они достигли конца лестницы, пока не споткнулась о внезапно выровнявшуюся землю. Некоторое время они шли вдоль того, что выглядело как старый канализационный тоннель, шлепая ногами по лужам. Время от времени у ног косары мелькали крохотные тени — «Просто крысы», — напомнила она себе. «Все лучше, чем в тоннелях Чернограда, где день мог считаться удачным, если вы не встретили ползущую по сырой земле русалку или полуспятившего от голода караконджула». Наконец Севар открыл еще одну дверь. И вот они снова снаружи. Косара вдохнула холодный воздух, прогоняя запах плесени из горла. Они стояли в небольшом дворике, окруженным четырьмя высокими промышленными зданиями. Сюда не выходило ни единого окна. Посреди дворика был привязан воздушный шар. Его легко было заметить среди снега, и сам шар и корзинка были выкрашены в темно-серый цвет, чтобы не бросались в глаза на фоне черноградских небес. Севар без единого слова включил насос и начал надувать шар. Косара обернулась, закусив губу. Насос издавал очень сильный шум. Если бы Бахарову каким-то образом удалось ее выследить... Нет, что за ерунда. Его усилия — ничто против ее зелья. Странное покалывание у нее в затылке, такое, будто кто-то наблюдал за ней издали, она старалась не обращать внимания. Всего через несколько минут воздушный шар, казалось, был готов к полету — покачиваясь на ветру между зданиями. Косаре было интересно, летал ли шар на какой-то магии, а то он казался слишком большим для такой маленькой горелки. «Где ты взял весь этот шелк?» Косара провела рукой по оболочке шара. «Должно быть, он стоил тебе целое состояние?» Севар не ответил. «Своровал, да?» Он молчал. Его взгляд был устремлен куда-то за ее плечо. Косара обернулась, и тихо выругалась, когда во двор вступил Бахаров с нацеленным в грудь Сивара револьвером. Косара прикусила щеку изнутри. Прежде на нее еще никогда не направляли оружие. Она остро осознавала, что шевельни Бахаров пальцем, и разразится катастрофа. В ушах у нее гудела. — Стоять на месте! — крикнул Бахаров. — Больше ни шагу. И затем... Как только Касара решила, что у него закончились полицейские клише, «Держите руки так, чтобы я их видел!» «Ну, спасибо, Касара!» Севар медленно поднял руки. «Нас просто обязаны были арестовать из-за тебя, да? Знаешь, сколько лет я этим занимался, и хоть бы хны!» Взгляд Касары был прикован к Бахарову. Изредка перед ее глазами то появлялась, то исчезала дуло револьвера. «Вы шпионили за мной?» «Вообще-то, — сказал Бахаров, — в полицейских кругах это называют преследованием преступного элемента». «Невозможно, она ведь выпила зелье против слежки. Может, она сварила не такое уж удачное зелье, как думала? Или оно уже год как выдохлось? Может, она плохо завинтила крышку, когда пила его в последний раз? Ей везло, как утопленнице». «И почему же вы шпионили за мной?» «Я преследовал вас, потому что у вас на лице было написано, что домой вы не собираетесь. Решил, вы приведете меня в местечко поинтереснее, и вот оно». Косара усмехнулась. Она думала о Сиваре, что хотела, но никогда не считала все, что с ним было связано, таким уж интересным. «Прошу, господин полицейский», — тихо сказал Сивар, я сам по себе нисколько не интересен я человек маленький честное слово я не занимаюсь ничем опасным возить контрабанду через стену весьма опасно ну вы ведь согласны что есть разница между продажей пары бутылок вина беженцу тоскующему по дому и перевозкой людей а вы разве не собирались переправить эту женщину через стену Эта женщина все еще здесь, сказала Касара. Почему белоградцы вечно говорили о ней в третьем лице? Он отвезет меня назад в Черноград. Это нельзя назвать нелегальным. Я там живу. Можно, пробормотал Севар. Контрабанда чего угодно, в любую сторону. Нелегальнее некуда. Бахаров вводил дулом пистолета между Севаром и Касарой. Умоляю, господин полицейский, скрикнул Севар. «Мы ведь наверняка сумеем договориться». Косара хихикнула. «Плохая ставка, Севар». Бахаров был явно не из тех служащих, которые шли на подобные сделки. Вот сейчас он возьмет и скажет, сколько месяцев Севар прибавил к своему тюремному сроку одним простым предложением. «Хм». Бахаров провел рукой по подбородку. «Наверняка». «Какого черта?» Сивар все еще выглядел так, словно собирался заплакать, но на этот раз от счастья. У меня есть деньги. Да ладно. Просто скажите, сколько нужно? Бахаров несколько секунд рассматривал его. Как насчет того, чтобы перевести меня через стену? Во дворе воцарилась тишина, когда Касара и Сивар уставились на него. Чего? сказала Касара и это прозвучало так, словно у нее было эхо, потому что Севар задал тот же вопрос. «Перевезите меня через стену», — повторил Бахаров. «Я не могу арестовать вас за контрабандный груз, если груз — это я сам, не так ли?» «Зачем вам Черноград?» — спросил Севар. «По секретному служебному делу». «Если это какая-то уловка, к чему уловки? У меня уже достаточно оснований для ареста». Севар медленно, дрожащими пальцами, закурил еще одну сигарету. «Назад уже не повезу. Могу предложить билет только в один конец». «Значит, договорились». Кривая улыбка тронула уголок губ косары. Вот зачем он столько притворялся. Абахаров оказался на удивление хорошим актером, хотя теперь можно было сказать, что слова «держите руки так, чтобы я их видел» были немного лишними. Ведь Касара была уверена, что его служебное дело явно не санкционированное. Он был сам по себе готовый преследовать опасного преступника в еще более опасном городе. А она-то полагала, что Бахаров принадлежал к мифической пародии честных полицейских. Что белоградская полиция верно делала все по правилам и сообща, в отличие от черноградских коллег. Но оказалось, Бахаров был таким же жуликом, как и все. Пришел сюда, помахал револьвером, как игрушкой, вымогая у людей билет за стену. И хуже всего было то, что он выглядел полностью довольным собой. В своих глазах он, вероятно, не делал ничего дурного, раз нарушал закон исключительно для поимки преступника. И еще кое-что. Вероятно, у него не будет никаких проблем в дальнейшем. По возвращении в Белоград он получит еще одно красивенькое, благодарственное письмо от мэра. «Вы преследуете банду Карайванова, не так ли?» — спросила она. Бахаров даже не взглянул на нее. «Не думаю, что это касается вас, госпожа Попова. Можете идти». «Идти? Куда идти? Я должна отправиться с вами. Сейчас же пора темных дней». «Да на что вы мне сдались?» — похлопал по револьверу Бахаров. Сара едва сдержала смех. «Вот тупой белоградский полицай!» «Еще как сдалась! Я вообще-то ведьма!» «Нет, бы шарлатанка!» Она схватилась за грудь, притворяясь, что он нанес ей смертельный удар. Самой ей виделось, что она была в равной мере ведьмой и шарлатанкой. «Вы ведь знаете, как не угодить под напево самодив? спросила она. «Нет, а что? Или чего боятся волкалаки?» «Не знаю». «Как поставить капкан на караконджула?» не «Как упыря одолеть?» «Как юду обезвредить?» «Как русалке не достаться?» Он покачал головой. «Вам нельзя лететь без меня», — подытожила она. «Ну, хорошо». «Серьезно, Бахаров, вы и пяти минут там не...» «Подождите, вы что, согласны?» «Да, согласен. Можете лететь с нами». «Видит Бог, мне пригодится любая доступная помощь». Бахаров выглядел раздраженным, но под этим Косара видела просачивающуюся панику. Прежде он наверняка не сознавал, сколь многого он не знал о чудовищах. «Вот и хорошо. Пускай попереживает». «Отлично!» — пробормотал Севар. «Еще один мертвый груз». Он забрался в плетеную корзину воздушного шара. Несмотря на холод, На лбу у него выступил пот. Одно его века задрожало в нервном тике. Чего вы ждете? Помахал он рукой. Все на борт. Бахаров и Косары устроились на скамейке в корзине, и Севар разжег горелку. Сладкий запах газа наполнил воздух. Волосы Косары взлетели вверх, щекачая лицо, завязываясь вокруг снастей. Снежинки кружились и таяли, подлетая слишком близко к огню. «Надеюсь, вы знаете, как этим пользоваться», — кивнул Сивар в сторону револьвера Бахарова. «И весьма неплохо знаю», — Бахаров раскрутил револьвер на пальцы. «Позер», — пробормотала Касара. Сперва они летели так низко над землей, что Касаре казалось, она бы могла дотянуться и схватить снежок с какой-нибудь крыши. Постепенно они набрали высоту. Дворик становился все меньше и меньше, пока не превратился в белую точку вдалеке. Воздушный шар определенно был напитан магией, обычные не летали так быстро. И вдобавок на нем, похоже, было некое маскировочное заклятие, чтобы шар было труднее обнаружить. Улыбка расплылась по лицу косары, когда из тумана показались темные шпили Чернограда. Стена обвивала город, словно огромная змея, Ее чернильно-черное тело покоилось между домами, разделяло улицы пополам. Единственное, что отделяло косару от нее, — это тонкий плетеный пол корзины. У нее начинала кружиться голова. Она обхватила колени руками, и ногти проделали стрелки на колготках и бороздки на коже. «Порядок?» — спросил Сивар. «Меня, кажется, укачало». «Замечательно, постарайся не заблевать весь пол». — Постараюсь, — сказала Касара сквозь стиснутые зубы, но обещать не... Бахаров шикнул на них, его глаза метались по небу. Касара обернулась. Они плавно парили сквозь облака. Горизонт потемнел, и в воздухе пахло приближающейся бурей. Было так тихо, что до Касары доносилась музыка из танцевальных залов Белограда и пианобаров далеко внизу. Она нахмурилась, глядя на Бахарова. Вам что, не име. И тут что-то ударило по корзине. Воздушный шар подпрыгнул на невидимой кочке. Косара пошатнулась, больно ударившись лицом о плечо Бахарова. Что это было? вскрикнул он. Мое лицо! сказала Косара, массируя ушибленную скулу. Нет, я имел в виду еще удар. Теперь воздушный шар накренился, словно его сдувало сильным порывом ветра. С нового ракурса косара ясно видела стену прямо под ними. Сначала поверхность стены была неподвижной, как стоячая вода. Затем из нее вылезло щупальце, черное, почти невидимое в сумерках. Когда оно ударилось о корзину, сверкнула молния, вдалеке послышались раскаты грома. «О, нет!» Косара отползла назад как можно дальше от края. Еще одна молния озарила небо вокруг них. Их окружало море щупалец, хлеставших по плетеной корзине и обвивающих шелковый шар. Севороотчаянно натягивал стропы, пытаясь корректировать траекторию полета. Но это ничего не дало. Всякий раз, как щупальце ударялось о воздушный шар, аппарат разворачивался в другом направлении. Косара тихо выругалась. Вот именно поэтому люди тратили последние деньги на амулеты, помогающие пересечь стену. Они просто прыгали в корзину самодельного воздушного шара с бесполезным контрабандистом, как полные идиоты. «И тени у тебя больше нет», — напомнила она себе. «Самое время подумать об осторожности». Выстрелы из револьвера Бахарова прозвучали почти без перерыва. Пуля за пулей вонзались вплоть стены — заставляя ее отводить назад щупальца и давая шару драгоценные секунды, чтобы вырваться из их хватки. Хотя Касаре не хотелось этого признавать, Бахаров хвастал не просто так. Он действительно был отличным стрелком. А она? Она чувствовала себя такой бесполезной, без магии, глядя, как он целится, нажимает на спусковой крючок снова, снова и снова. Затем револьвер защелкал. Вот черт! Бахаров упал на одно колено, перезаряжая оружие, и тогда косара краем глаза заметила что-то темное, движущееся к ним. Одно из щупалец пролезло между веревками в корзину и рыскало в поисках добычи. «О, Боже мой!» — пробормотала она и произнесла уже громче. «Осторожно!» «Поздно!» Щупальце обвилось вокруг лодыжки Бахарова. Тот закричал, все еще пробуя запихнуть патроны в свой револьвер. «Боже мой!» — теперь косара просто завопила, вытаскивая нож из ботинка. Щупальце продвигалось вверх по ноге Бахарова медленно, едва касаясь, но при малейшем соприкосновении его с кожей полицейского того прошибало судорога, как от удара током. Патроны выскользнули из его пальцев и покатились по полу корзины. Косара бросилась вперед, но прежде чем она успела нанести удар — Ее пальцы онемели. «О, нет, не сейчас!» — подумала она, когда нож со звоном упал на пол. Щупальце задрожало, привлеченная звоном, и повернулась к ней. На плетеном дне корзины от него оставался чернильный след. По-прежнему бесполезный сивар с пепельным лицом отпрыгнул с пути щупальца. Не сейчас. Косара рухнула на дно корзины за ножом. «Эй, ладошка!» — крикнула она. «Эй, другая!» Ее руки дрожали, все еще не находя рукоятку ножа. Бахаров смотрел на нее со смесью ужаса, боли и растерянности на лице. «Мойся, левая, мойся, правая! Вами, мы, лицо, умоем!» Руки мигнули, обрели плоть и сомкнулись на рукоятке ножа. И тогда косара прыгнула и вонзила лезвие глубоко в плоть щупальца. Оно отдернулось, его рана задымилась. Нож в руке косары становился все горячее, пока она не уронила его, а щупальца не отлетела назад и не исчезла в стене с шипением разъяренной змеи. «О, Боже мой!» — заключила косара. Ее рука болезненно пульсировала от ожога. Она взглянула на ожог, красный, блестящий, уже покрывающийся волдырями, и широко улыбнулась. Как же она была рада чувствовать свою кожу!» Бахаров бросился собирать патроны, и косара помогла ему. Теплая липкая жидкость стекала по ее лицу. То была смесь пота, слез и тающих снежинок. «Спасибо», — сказал он, когда ему, наконец, удалось перезарядить револьвер. «Что это вы такое пели?» «Это что-то вроде гимна». «А я мог бы поклясться, что это считалочка». «Нет». Определенно не... Ее прервал выстрел. Еще одно щупальце зашипело и исчезло в темноте внизу. «Держимся!» — крикнул Севар. «Лететь осталось немного». Косара подавила желание запечатлеть влажный поцелуй на его блестящем лбу. «Лететь осталось немного. Самые прекрасные слова за весь день». Корзину воздушного шара ударило еще пару раз, отправляя ее то влево, то вправо а потом все стихло. Щупальца остались позади. Они покачивались, словно махая им на прощание. Воздушный шар на мгновение завис в воздухе, а затем медленно полетел вперед. Косара рухнула обратно на скамейку. Смех вырвался из ее горла. Они сделали это! Они пересекли стену на воздушном шаре. Этот полет был не самым глупым, на что она когда-либо отваживалась. Но он точно входил в пятерку главных глупостей в ее жизни. Она оперлась головой на такелаж, холодные снежинки падали ей на лицо. В ноздри ударил знакомый запах чернограда. Дым трупы, горящие угли, свежеиспеченный хлеб, табак и волшебство. Это же запах дома. С глубоким вздохом Бахаров сел рядом с ней. Его волосы торчали во все стороны а щеки покрывала Сажа. «С вами все в порядке?» спросила Косара. «Со мной все в порядке», сказал он, его голос дрожал. «Как вы?» Косара открыла рот, но не ответила. Вместо этого она развернулась и ее вырвало за борт. Вкус желчи обжег неба. Хорошо, если она не испортила вечернюю прогулку случайному прохожему. Она повернулась к Бахарову. Да, я в порядке. Отлично, сказал Севар. Рад, что все вокруг в порядке. Подождите, я дам вам парашюты. Косара приподнялась с места. Какие еще парашюты? Мне-то приземляться незачем. Очень надо, чтобы какой-нибудь голодный караконджул штурмовал мою корзину. Он сунул Касаре в руки сверток мягкой ткани. Надевай! Примерно в 30 шагах над землей потянешь за шнур и. Какой еще шнур? — крикнула косара столь высоким голосом, что сама его не узнала. — Вот этот шнур! Севар положил ее руку на шнур. — Сбрендила, что ли? Это же легче легкого. Голова Касара закружилась так сильно, что могла вот-вот оторваться и уплыть в ночь. Они летели низко, уже можно было различить людей на улице. Они быстро шагали, держась за пальто и шляпы, чтобы их не унесло ветром. «Легче легкого», — сказала она и зажмурилась. «Благодарю за выбор путешествия на борту моего шара», — сказал Севар так, словно проклинал их, и за то, что мы славно провели время вместе. И тут он ударил обеими руками по ее боку. «Стой!» — крикнула она, уже падая. Ветер шумел в ушах, брусчатка быстро приближалась. В панике она чуть не забыла потянуть за шнур парашюта, но в последний момент нашла его дрожащими пальцами. Вовремя, ведь спустя секунду ее руки превратились в тень. Она повисла в воздухе на мгновение, прежде чем мягко приземлиться на задницу во влажную землю. И только после этого она перестала кричать.